Так она насторожилась. Ей послышалось, что будто бы кто-то спускается вниз по лестнице. "Обещай, что передашь это. Я умираю за отчий край и уношу с собой в могилу самые светлые чувства к ней". Рабыня взяла миску и протянула её у стиги, но тот не заметил этого жеста и продолжал слабеющим голосом: "Мне кажется, я не мог бы найти в мире ничего более прекрасного, за что стоило бы пожертвовать жизнью". Голова его свалилась на бок, зрачки подернулись стеклянным блеском. «Господин!» — вскрикнула Тека и принялась трясти устигу за плечо. Конвульсия свела его лицо, но Текке мерещилось, будто он улыбается. Прозрачная пленка кожи обтянула скулы узника, бездны разверзли склозные впадины. «Господин! Господин!» — кричала прислужница, выронив из рук миску с едой, она бросилась к выходу. В тот же миг дверь Настиш распахнулась, и на пороге показалась нанай с нанизанными на колечко золотыми ключами, а вслед за ней певец, рука которого лежала на семиструнной лире. В лицо вошедшим похнуло затхлостью подземелий. Воды Евфрата просачивались сквозь кладку, разъедая обмазку, узоры плесени расползлись по стенам темницы. Она едва не задохнулась в спёртом воздухе и в страхе попятилась к двери. Певец подхватил её под руки и подбодрил: "Смелей! Тот, что лежит на соломе, тоже дышал когда-то кристально чистым воздухом, принесённым силой ветра с серебряных гор, с горделивых вершин Тавра". Она ничего не ответила на извечные слова. Ее вдруг так затрясло, что связка ключей на колечке в два ряда усыпанном изумрудами громко звякнула. Погружавшийся в безмятежный сон сердца узника откликнулась на этот звук. Мгла перед глазами, поредела с появлением чего-то непривычного. Устига ощутила это еще не совсем угасшим инстинктом, тем, что останавливает слепца на краю пропасти. Когда нана и с певцом приблизились к нему, гобустиги шевельнулись, но певец предпридил его вопрос. Он склонился над узником и, подняв перстень к чахлому свету коганца, сказал: "Князь из далёкого персидского края, я принёс тебе дар от твоего повелителя". Лос вырвалось из груди узника. "Лос персидский лазутчик" Далай попятился к двери, ещё глазами стражников. Ах, у него горячечком. Неудивительно, что он бредит в своих друзьях, лукаво усмехнулся певец и, взяв из худолой руки у стейи, надел ему на палец перстень, в котором капли крови пламенил драгоценный камень рубин из страны Офир, страны исковидищей Балкис Македои и Савы, согласно поверью. Я тут камня оживлял кровь в теле, спасая человек от смерти. Певец тихонько шепнул Устиги: "Мир близко, мужайся". Устига пришёл в себя. Искра жизни трепетом пробежала по его измождённому телу, вцепившись костлявыми пальцами в отвороты манти, в которой был облочён музыкант Антон, взмолился: "Скажи, кто ты?" Певец ответил тот невозмутимо: "А этот перстень посылает тебе твой господин, непобедимый Набусардар, в знак вечной дружбы, залогом жизни при тронсе к нему. Он с рубином при тронсе, ты почувствуешь, какой он горячий и влажный, он вернёт кровь в твои жилы". Усти грожал пальцы и уполнав значил. Он совсем обессилил любезный госпожа. Чего доброго, не сегодня-завтра помрет в этой берлоге. Если хочешь спасти на Буссардара, вели перенести персидского князя в светлую комнату, да пошли к нему лекарь и ухаживай за ним. Насколько я знаю, однажды он спас тебе жизнь. И кажется, случилось это у опушки оливковой рощи. — Похоже, ты когда-то любила Устигу и восхищалась красотой его духа. Сердцу твоему грезила с его ласка, слух жаждал его песни. — Вот, послушай! И он исторг из струн мелодию, которая больно отозвалась в душе Нанайи. Девушка едва устояла на ногах. — Жалься, певец! Она закрыла лицо руками и повернулась к двери. — Когда-то ты любила его. Энлиль не забыл этого когда ты приняла помощь у Стиги и позволила ему вернуть тебя к жизни. А теперь, когда душа его покидает тело, ты не шелохнешься. Ты слова доброго не скажешь, неужели так ослеплена тем, другим? Помни, боги бывают и справедливыми».